Глава 53. Ночь, улица, фонарь. Странно, я считаю время не по дням, а по ночам. Едва Патрик с Эриком скрылись за дверями министерства, мы с графом развернулись и под ручку направились вдоль домов от фонаря к фонарю. И вот на фонаре шестом-седьмом Рауль произнес эту странную фразу. Я вопросительно посмотрела на него, ожидая пояснений, хотя и чувствовала, что они мне не понравятся. Вернее, понравятся, но опять вызовут противоречивые чувства, и вообще надо было придумать, где и с кем посоветоваться о том, как работает этот странный магический артефакт. Точно не с Патриком. Чем меньше людей знает о происходящих со мной и графом странностях, тем лучше. Хотя я ведь могу прикрыть свой интерес исключительно деловыми целями. Наручники вытягивают из меня магию, и это минус. Но они же позволили Раулю стрелять вместо меня, а это плюс. Получается, при желании граф может взаимодействовать с картами, а я считывать память вещей? «Ту первую ночь, когда вы вытащили меня из-под топора, я очень смутно осознавал, что выжил. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Во вторую я уже почти поверил, что у меня есть надежда, а сейчас...» Рауль тяжело вздохнул и взглянул на меня со смесью теплоты и нежности. «А еще непередаваемого умиления» как смотрят на нечто недосягаемое, но при этом восхитительно прелестное. «Сейчас у меня есть две цели, и одна из них — доказать свою невиновность, а вот вторая...» Тут граф снова замолчал и даже остановился, сжав мои пальцы в своей ладони. «Вы уверены, что маркиз Краухберн — именно тот мужчина, — который сделает вас счастливой. Клянусь, это никак не повлияет на мое решение приложить все силы, чтобы найти настоящего убийцу моего брата и леди Алисы. И я не пойду прыгать с моста, если вы мне откажете. Рауль кривовато улыбнулся, глядя на меня со странным возбуждением на грани одержимости. «Всего лишь одно ваше «да» и я больше никогда... Мне надо подумать, крав раздраженно рыкнула я. «Мне надо подумать!» Я злилась на себя, на Рауля, на наручники, на Патрика, который не сумел меня очаровать настолько, чтобы я смогла, уверенно глядя в глаза, отказать другому мужчине. «Вы уверены, что ваши чувства ко мне искренние?» Не выдержав, прямо поинтересовалась я. Нас окольцевали магией такой силой, что вы можете управлять моим телом, и, возможно, мы сумеем поделиться друг с другом нашими ментальными возможностями. Так почему бы при этом не возникнуть притяжению, временной симпатии, которая испарится, едва с нас снимут этот артефакт? Странно, когда я с досадой выпалила, что хочу подумать, Рауль счастливо заулыбался но лишь стоило мне начать рассуждать о сковывающей нас магии, как взгляд графа сначала погас, а потом засверкал снова. Я уверен, леди. Мне уже достаточно много лет, чтобы я сумел отличить магические чары от любовных. Граф. Устало выдохнула я, услышав последнее слово. «Не вздумайте давить на меня своими признаниями. Это бестактно. К тому же у меня есть долг перед семьей. Мне выбрали в мужья маркиза Краухберна, и меня в нем все устраивает. Понимаете? Все! Просто... Возможно, нам не следует слишком уж торопиться со свадьбой». «Я приму любое ваше решение, леди». Послушно кивнул Рауль, целуя мне руку, и постараюсь вести себя менее навязчиво. Знал бы он, как мне в эту минуту хотелось самой забыть обо всем, о приличиях, осторожности, опасности, только бы чувствовать кожу его нежной, одновременно обжигающей поцелуи. Самое сложное отвести взгляд от его губ, заставить себя вновь вернуться из мира грез в реальность представить перед собой лицо Патрика, выстроить между мной и графом стену, сосредоточиться, оглядеться, прислушаться. «Помните, вы обещали», — прошептала я, стараясь не смотреть на Рауля. От тепла в его глазах у меня щемило сердце. «Как же мне хотелось, чтобы на меня так смотрели всегда!» Неожиданно все тело словно пронзило холодной сталью. Едва я на мгновение представила, что мы не справились, и граф... графа... и... Как я буду жить дальше? Без него? А повторите описание той подворотни, в которой была потеряна туфля. Идеальная защита от неуместных фантазий сосредоточится на работе. Хорошо, что, выяснив про утерянную обувь, Патрик сообразил не сообщать об этом никому, ни отцу, ни наряду полисменов. Мы решили сами тихо осмотреть там все завтра утром, но сначала следовало опознать место. Городские подворотни не сильно отличаются одна от другой, особенно когда твой свидетель, туфля, потерявшая свою пару. Но кое-какие особенности указывали, что обмен происходил не в центре, а ближе к выезду из города. И, сосредоточившись, Рауль сумел вспомнить еще несколько признаков, которые пропустил в прошлый раз, торопясь пересказать самое основное, по его мнению. «Кажется, я знаю, где это». Удовлетворенно кивнув, я снова прислушалась и посмотрела на зажатую в кулаке колоду карт для связи. Сигналов от наших лазутчиков не поступало, Значит, они не нуждались в нашей помощи. Для Патрика использование моего дара пока еще непривычно, но Эрик за столько лет наловчился задействовать все мои возможности. «Удобно, наверное», — Рауль кивнул на колоду в моей руке. «Я правильно понял?» «Стоит кому-то захотеть с вами поговорить, и карты тут же сообщат вам об этом?» «Да». «Только до этого кто-то должен меня заинтересовать настолько, что я выделю ему личную карту». «У вас пока такой нет», — соврала я, честно глядя в глаза графу. «На самом деле я мысленно уже связала Рауля с рыцарем кубков. Романтизм, сердечность, нежность и вера в высокие идеалы — Характер стоящего передо мной мужчины и описание выбранного для него Аркана были почти идентичны. А вот зачем я опять захотела уколоть графа, непонятно. Инстинктивная попытка защититься? Так он вроде бы уже не нападает. Значит, у меня будет повод ее заслужить. В голосе Рауля прозвучал уверенный оптимизм, и я с облегчением выдохнула. Графа не так уж просто лишить смысла жизни. Это радует. Как вы думаете, кто может быть заказчиком диадемы? Я была готова болтать о чем угодно, но, естественно, проще всего говорить о работе. И, как я поняла, именно ему досталось добытое вами ожерелье. Насчет кольца, к сожалению, ничего не известно. Да, простите, леди, я не посчитал нужным сообщить вам о связи между украшениями, хотя знал о ней. Сейчас граф выглядел очень виноватым. Настолько, что даже разозлиться на него как следует у меня не получилось. Я просто прищурилась и с возмущением процедила. Опять? Сколько можно, лорд Фрехберн? Когда вы поймете? Я не подумал, что это может быть важным. Рауль. Склонив голову, потупил взгляд и глубоко вздохнул. Челка, которую он постоянно смешно сдувал, скрыла от меня его лицо, зато я даже в темноте видела, как пылают чуть вытянутые вверх кончики его ушей. Графу действительно было стыдно, и почему-то это его искреннее раскаяние выглядело таким милым. Я тогда предупредил Хелену, чтобы она спрятала свое украшение понадежнее на всякий случай. Но мне и в голову не пришло, что кто-то действительно пытается собрать весь комплект целиком. «Ведь я же считал, что возвращаю ожерелье его хозяйки. «Ну как? Как можно быть таким наивным?» Я обвела шею графа, сначала даже не заметив что он еще больше склонил голову, чтобы мне было удобнее. Мы соприкоснулись лбами и замерли, закрыв глаза и почти не дыша. Не хотелось спугнуть витающие вокруг нас чувства единения, нежности и какой-то очень правильной целостности. Я даже вспомнила глупые детские сказки об идеальной половинке — с которой суждено встретиться далеко не всем. Наивно, конечно. Но, к сожалению, к Патрику меня так не тянуло. А с Раулем я была готова стоять и молчать рядом, вечность. Просто обнимая его за шею и вдыхая запах его волос и ощущая его руки на своей талии. «Стоп! Лорд! Простите, леди!» Сейчас в устремленном на меня взгляде не было ни капли раскаяния. Рауль буквально светился от счастья. Быстро вывернувшись из его объятий, я расправила платье и сурово нахмурилась. «Не помогло!» — граф продолжал искренне улыбаться, не сводя с меня глаз. «Вы только представьте, что это на самом деле не настоящее чувство, «Как бы вам не хотелось в них верить, вдруг это все же артефакт!» Ответить Рауль не успел, насторожившись и уставившись в сторону министерства. Приглядевшись, я тоже заметила два силуэта. Надеюсь, Эрик и Патрик. Но на всякий случай мы прижались к стене дома, выжидая, когда две приближающиеся к нам фигуры Приобретут узнаваемую четкость.